Глава 5. Двое саторских солдат с эмблемами десятников тащили через весь лагерь за ноги пленника. Тот был связан по рукам и ногам, с мешком на голове, но не особо сопротивлялся и даже не кричал. На них никто не обращал внимания, и выглядело это так, словно тащили не пленника, а барана на убой. «Сюда его!» – указал офицер на небольшую насыпь, в основании виднелся узкий вход. Двое протащили к ней пленного и затолкали его внутрь. Пять шагов по узкому коридору, и пленник очутился в допросной. «Бросьте туда!» — махнул рукой другой офицер со знаками корпуса разведки на груди. Пленного закинули на пыточный стол. Приковав его, десятники заняли место у входа, а офицер стянул с головы Рума мешок. «Он понимает по-саторски?» — спросил офицер без особой надежды. «За все время ни разу не заговорил, ответил один из десятников. «Ты меня понимаешь?» Сморщился офицер, произнеся фразу на имперском с жутким акцентом. «Я вас понимаю», — ответил ему Рум на довольно сносном сатурском, после того, как разглядел знаки разведки на форме офицера. «Ты знаешь язык Светлоликова», — вскинул брови разведчик. «Это многое упрощает». «Меня зовут Луонь», — произнес пыточный мастер и пододвинул поближе столик, на котором стоял раскрытый чемодан с пыточными инструментами. «Нам предстоит долгий разговор». «Вы знаете, что такое тайная печать, Луонь?» Спросил Рум, глядя в глаза офицера. «Хм, «Первый раз слышу». Хмыкнул тот, стараясь не подавать виду, что чем-то заинтересован, и достал маленькие струбцины с отверстием для фиксации пальца. «Двенадцать лет назад», — начал рассказ Рум. «Во время рейда по Саторской границе наш отряд был окружен. Многие пытались сбежать, некоторые сражались до конца. Я был из тех, кто принял печать». Рум говорил отрывисто и односложно, простыми предложениями, стараясь не коверкать слова. «Тайную печать ставит темные маги своим слугам», – неохотно ответил Саторец. «Я называл господина «темная кисть», – ровным голосом произнес пленный. Несмотря на показное безразличие, лицо палача на секунду перекосило. Взяв себя в руки, Луонь ухватил Рума за губу, оттянув ее на себя. С внутренней стороны на ней оказалась черная татуировка в виде головы дракона, раскрывшего пасть. «Где вторая печать?» — спросил пыточный мастер. «Под левой подмышкой». «Третья?» «Господин запретил мне сообщать, где она», — спокойно ответил Рум, выдержав тяжелый взгляд собеседника. «Позовите дежурного из корпуса разума», — произнес офицер десятником и, пока те выходили, продолжил раскладывать пыточные инструменты. «В чем заключалась твоя задача?» спокойно продолжал спрашивать Сатурец, не отвлекаясь от своих дел я передавал даты выхода отрядов из заставы количество войск и магов начал рассказывать рум как ты передавал послание я записывал на бумаге заворачивал в кожу и оставлял во рту мертвых во время набега чтобы мой господин мог найти записку я прислонял к мертвому первую печать как интересно Хмыкнул офицер и, достав нож с коротким лезвием и длинной рукояткой, проверил его остроту пальцем. Где то был, когда войска атаковали крепость в ущелье? Господин пришел во сне и предупредил об атаке. А утро я напросился в рейд. «Твой господин тебя любит», — усмехнулся Луонь и перехватил нож, словно пищую палочку. «Думаю, он не сильно расстроится, если я оставлю на тебе следы своей работы. Пожалуй, стоит начать с век». Саторец схватил Рума за волосы и задрал голову так, чтобы тот не мог двигать головой. — Мы же не хотим, чтобы ты зажмурился и что-то пропустил. Пыточный мастер поднес к лицу Рума лезвие, но в этот момент послышался шум и за спиной раздался голос. — Мастер Луань. Обернувшись, разведчик обнаружил у входа лысого мужчину с румой земли на голове. — Я понимаю, что у разведки специфичная работа, начал он с порога. — Я даже не задавал вопросов, когда вы попросили сделать это помещение в земле, но вы не находите, что начинаете злоупотреблять полномочиями. — Простите, мастер Джин, слегка поклонился офицер, — однако без вас нам точно не справиться. — В прошлый раз вы говорили так же, — фыркнул маг земли. — Тем не менее, этот имперец утверждает, что носит тайную печать, и его господин — темная кисть, — указал он на рума. Мак корпуса нахмурился и взглянул на пленного, оценив его спокойный вид и нож в руке разведчика. «Это довольно просто проверить», — произнес Мак и подошел к пленному. «Где у него первые две печати?» «Одна под губой, а вторая, по его утверждению, под левой подмышкой», — рассказал Луонь. «Можно я позаимствую ваш инструмент?» — спросил Мак и взял его нож. Он быстро распорол одежду и заглянул под руку пленному. Обнаружив вторую печать, мастер прислонил к ней палец. Второй рукой он ухватился за губу Рума и выдал короткий магический импульс. Пленного резко выкнуло, затем затрясло мелкой дрожью, а спустя секунду он обмяк. Еще через пару секунд он поднял голову и открыл заполненные тьмой глаза. «Третья печать — разум!» — хриплым голосом произнес имперский воин. «Кто твой хозяин?» — спросил маг. «Мастер Темная Кисть. Кто имеет право задавать тебе вопросы?» «Мастер темная кисть, мастер последний вздох, офицер корпуса разума, офицер корпуса разведки, члены тайного дома, светлоликий», — монотонно перечислил Рум. «Я офицер корпуса разума, он офицер разведки», — указал на Луоне маг. «Ответишь ли ты на наши вопросы?» «Я чувствую твою силу», — ответил Рум. «Я буду отвечать». «Кем ты был?» «Рядовой воин пограничников империи». «Как ты оказался рядом с развалинами?» — Я пришел с выжившим отрядом имперских воинов. С нами темный маг. — Сколько воинов в отряде? — Больше шести тысяч. Ответ заставил мага и разведчика переглянуться. — Как столько воинов смогло выжить и откуда они взялись? — Выжило восемь, остальные мертвые. — Темный маг, — подсказал разведчик. Он поднял мертвых и сделал из них солдат в армии. — Это так? — Да. Джен дернул щекой и выразительно взглянул на разведчиков. Вот поэтому ни один ваш отряд не смог вернуться. Если там некромант, то его нежить любую живую душу чует за тысячи шагов. Маг Земли попытался собраться с мыслями и задал следующий вопрос. — Ты чувствуешь силу? — Да. — Какого уровня его сила? — Великий дракон. Брови разведчика поползли вверх, а Джен прикрыл глаза и медленно вздохнул. — По новой системе он... — Стихия, — закончил маг. У нас за спиной некромант уровня стихия создал армию из мертвецов, что мы оставили. — Надо срочно доложить повелителю сумоя и... — Сначала доведем дело до конца, — возразил маг и, облизнув губы, задал новый вопрос пленному. — Зачем ты покинул отряд? — Чтобы выйти на разведывательные отряды. — Зачем? — Я вел детей. — Зачем? — с нажимом повторил Джен. — Это дети-нежити, что служат темному магу. — Гарант службы нежити. — Все еще торопишься на доклад? — хмыкнул Мак, глядя на разведчика в тихой панике. — Лучше отправь кого-нибудь за детьми. Не дай бог они умрут. Этот козырь еще очень сильно нам пригодится.